Предыдущий раздел книги показал, как и кем ведется подрывная работа против человечества, как разлагают народы и манипулируют массами. Остановимся же более конкретно на том, как это делалось в СССР и делается сейчас в России, ибо сегодня в Состояние страны многократно страшнее ее состояния в период Великой Отечественной войны. Осознание внешними противниками России и ее пятой колонной внутренних врагов. Невозможность и в сжатые сроки физически уничтожить русский народ из-за его большой численности пришло после войны 1941-1945 годов. Весь за период с 1914 по 45 годы Россия потеряла в процессе двух мировых войн, гражданской войны и террора оккупационной власти почти 100 миллионов человек. Но уже в 1953 году, когда умер Сталин, население Советского Союза приблизилось к отметке 200 миллионов. Мудрый Сталин запретил после войны аборты, ибо понимал, что иначе быстро не восполнить потери 27 миллионов погибших. Но Сталин делал это как во имя интересов самого народа, его будущего, так и во имя интересов своей страны, Советского Союза. Поэтому мировые заговорщики поставили на повестку дня вопрос уничтожения русского народа не физически, а А потом ускоренного и тотального разложения, чтобы превратить его в бессмысленную и безвольную человеческую массу индивидуумов, не способных ни к производительному труду, ни к защите своей государственности, ни к естественному самопроизводству. С приходом власти Хрущёва мировые заговорщики стали активно восстанавливать сионистское подполье возрождать тайные масонские малины и внедрять в высшие органы власти свою агентуру. Задача перед ними ставилась конкретно – разложить народ до такой степени, и особенно правящую номенклатуру, чтобы они были не способны оказать им активное сопротивление при захвате власти в стране в День Икс. Старшее поколение – Помню страшное Брежневское время, особенно период с 75 по 82 годы, когда разложение общества, казалось, достигло своего пика. Страшная картина этого глобального преступления против нашего народа и страны подробно описана в книге "Голгофа России. Схватка за власть". Поэтому не мадрено, что в 1985 году Они сумели привести к власти в стране евдейского законспирированного агента Михаила Горбачёва. Период правления Горбачёва стал переходным периодом для передачи всех рычагов власти над страной в евдейском асонские руки мафиозной группировки Ельцина. Тотальная деградация народа, и особенно его высших слоёв, наиболее ярко высвечивает в знаковые временные периоды Смена власти. Сначала фонтанирует бессмысленный и неосознанный восторг, который сменяется надеждами и ожиданиями от обещанного, переходящими затем в ненависть к бывшему кумиру за шестотки обман. Так было и с Горбачёвым, когда народ словно очумел под воздействием тотальной психологической обработки пятой колонной, находящейся на содержании структур комитета 300. 5 лет С 1985 по 1989 годы народ тупо заходился в восторге от горби. Перестройка и гласность. Азартно кричали пустые желудки, пока не начались кровавые межнациональные конфликты по всей стране, заблаговременно разработанные в тиши кабинетов мировых заговорщиков. Добавили перца в разъелённые обманом души людей и пустые полки магазинов искусственно созданным дефицитом. И тогда пришла ненависть, но не та ненависть, что зовёт к возмездию над преступниками во власти, а кухонная, выражаемая пустой болтологией, под бульканье наливаемой в стакан водки. А ведь в любой, даже в самой дикой, отсталой и малообразованной стране Горбачёвы и его семью не просто повесили бы, а сожгли на костре чтобы не осталось даже костей от этого выродка. Но наше уже деградировавшее общество промолчало и истерпело, а значит, неизбежно было обречено на ещё более страшную трагедию. Разочаровавшись в Горбачёве, поняв, что это предатель и преступник, народ клянул на новую приманку, уже заготовленную для него структурами комитета 300 Бориса Ельцина. С 1990 года, вопли о перестройке и гласности сменились ещё более громкими воплями о свободе и демократии. Теперь уже Ельцина сделали кумиром бездумной и необузданной толпы, пока он не ограбил народ и не расстрелял парламент в столице. Только тогда и то не ко всем пришло осознание того, что этот алкоголик с повреждённым сознанием Ещё больше враг народа и страны, чем предыдущий. Ну и что? Разве народ распял Ельцина и его мефиозную семейку, погрязшую в расхищении богатств страны? Конечно, нет. Никому распинать. Элитное быдло решило продаться завоевателям, по возможности сделаться евреями и сообщя грабить свой народ который всё больше судачил на кухнях об антинародном режиме. Но то, что простительно простому народу, нельзя простить его образованной части, которая так и не сделала из народа самоорганизующуюся нацию. Те, кто называет себя русской элитой, не подняли народ на свержение режима мфеозной власти. Нет, Они вместе с врагами народа кинулись грабить страну, кутя и веселясь над поверженным народом. Абсурдность кадровой политики стала очевидной даже для обывателей. Еще великий Макиавелли говорил, об уме правителя судят по тому, каких людей он к себе приближает. Поэтому разложение народа не прекращается ни на один день. Арсенал мировых заговорщиков в деле разложения народов столь велик, что мы остановимся лишь на ряде приёмов, чтобы на конкретных примерах показать, насколько этот арсенал страшнее и результативнее физического уничтожения. В первую очередь это присавание сознания человека и его психики негативно садистской информацией через СМИ. Для выработки на подсознательном уровне психологического штампа: что не предпринимай, всё бесполезно, смирись и плыви по течению. И действенна, ведь куда ни глянь, везде либо лениво приспособленческая обречённость с положением рабов в своей стране, либо желание, чтобы кто-то пошёл рисковать за лучшую жизнь для трусливого ленивца и его потомства. Ни в политике, ни во власти нет стоящих людей, способных рассчитать ситуацию, выявить опасные тенденции, разработать чёткие и жёсткие планы преодоления этих опасных тенденций. Нет организаторов, способных воплотить эти планы в жизнь. Нет людей, способных установить жёсткий контроль за выполнением этих планов. Тем более некому карать за невыполнение таких планов. Озвольте, но откуда так да возьмутся сдвиги результаты? Ведь властная вертикаль забита дилетантами, друзьями и подругами, приятелями по хобби и досугу вперемешку с внедрёнными агентами влияния и просто врагами народа и России. Но даже если бы во власти были крутые специалисты, все равно без прямого участия народа во всех процессах восстановления страны никакого результата не будет. А с какой стати морально раздавленный, тотально ограбленный, глобально униженный народ станет надрываться для власти, которая ежедневно грабит его, держит за быдло и ежечасно под щит ложью? Более того, без морально-психологического подъема в дороге ничего путного в стране сделать будет нельзя. Это должен понимать любой, даже рядовой гражданин, если у него все в порядке с умственной деятельностью. Ярчайшим примером здесь может служить восстановление страны в послевоенный период, когда полуголый и босой. Он голодный и поколеченный войной, но окрылённый великой победой народ, ведомый великим вождём, его защитником от произвола правящей номенклатуры совершил чудо. Имея почти 50 миллионов поколеченных войной и больных людей, этот народ восстановил разрушенную в ходе войны экономику страны без какой-либо иностранной помощи всего за 7 лет с 1946 по 1952 год это была фантастика Еба американские специалисты, обследовав бывшие под оккупацией и разрушенные области страны, определили, что восстановить разрушенное можно за 22-25 лет, и то только с большой финансовой помощью США в рамках известного плана Маршалла, поставив при этом такие условия, которые бы неминуемо привели к закабалению страны. Поднять Морально-психологический дух народа на сегодняшнем отрезке времени можно только одним восстановить социальную справедливость тем путём, который требует народ национализация стратегически важных для государства отраслей экономики, где приватизация незаконно захваченной собственности Жестокого наказания коррупционеров во власти и воров расхитителей в бизнесе и наведения должного порядка в стране. Сегодняшние власти и кадры Путина не только не могут это сделать в виду полного непрофессионализма, но и потому, что подавляющая часть из них сама попадает под карающий меч правосудия. А как известно, ворон ворону глаз не выклюет.